Битый пиксель подцепил визор грязным пальцем, высовывающимся из дырявой перчатки, и стянул его до кончика кривого сломанного носа. Через провал в стене въехала тяжело бронированная машина. Из выхлопной трубы струился и тут же рассеивался белый туман. Он слишком хорошо знал этот бензиновый седан. Слишком часто видел старуху, что перевозило в нем людей, испуганных и потерянных, как правило. Визор попался обратно на глаза, когда палец вместе с остальными четырьмя скользнул под шапку, почесать зудящее кровоточащее пятно. Битый пиксель лежал в куче засаленного тряпья и коробок, где много лет квартировал после увольнения с фабрики и потери жилья. Он достал из кармана новый фильтр, которым его и остальных бомжей каждую неделю снабжали перевозчики мусора. Поставил кассету с фильтром в маску. Вдохнул свободнее и зашелся хриплым кашлем. Машина старухи уползла к внутренней стене. Битый пиксель хорошо знал свое дело. Не зря он прожил рядом с этой свалкой дольше остальных. Он запустил световое меню визора, перед ним в воздухе возникли непонятные постороннему значки и иконки. Стал касаться их, открывать новые меню, пока наконец не добрался до главного. Он отправил запись с проезжающей машины сборщику инфы, который дал заказ на старуху. Каждый раз, когда та появляется в городе, он должен узнавать об этом первым. Каждый свободный визор в округе сливал ему информацию. На минуту битый пиксель задумался, какое дело кому-то додряхло контрабандистки. Откуда такой интерес к ее работе? Но тут же сник. От упорядоченных мыслей голова будто стала разбухать. Он откинулся на грязные тряпки, плотнее прижал визор к лицу и провалился в небытие. Данила не понял, когда закончилась свалка и начался город. Вот они ехали по тоннелю вот повернули и оказались у стены, заехали в пролом, повернули еще раз, преодолели еще один пролом в стене. Лобовое стекло запотело снаружи, заработали дворники. Дома стали выше и больше походили на дома, а не на хибары из мусора. Появились огни рекламы, неоновые вывески. Поддержаны аэрокаратнагабы, суши роллы маки, подписчикам скидки. Девочки, девушки, женщины, бабули, выбирай и отдыхай. Наш софт в твой лофт. Лучше ПО к западу от востока. Несуразно одетые люди и электрокары, снующие между слоноподобными корпусами общественного транспорта. Данила словно попал в иной, параллельный мир. Город походил на копошащийся муравейник, людей было много. Дома были высокие, улицы узкие, по крайней мере так казалось. Машины были громкие, они дерганно передвигались в потоке. Данила посмотрел вверх. Небо не видно. В Сибирском, куда бы он ни поехал, отовсюду было видно небо. А тут темные переходы между зданиями, яркие огни рекламы, нависающие крыши или выступы закрывали с собой остатки бледно-голубого полотна. «Приехали!» Старая Элла остановила авто в переулке. Гул города просачивался сквозь бронированный корпус и стекла машины. «Понял. Данила принялся снимать маску-фильтр. «Держи!» Старуха протянула ему фильтр поменьше, закрывающий только рот и нос. Пригодится. Спасибо. Было в ее взгляде и движениях что-то такое, что заставило его задержаться в авто дольше, чем надо. Даниле вдруг захотелось показать, что он на самом деле благодарен старой Эл, что понимает, насколько она рискует, провозя таких, как он, во Владивосток. Но мысли, как назло, не спешили трансформироваться в связную речь. Да и стоит ли что-то говорить? Как правило, действительно хорошая мысль умирает, когда облекаешь ее в слова. Знаешь, куда дальше? Да, Данила нащупал в кармане ключ от гостиничного номера, где его должна ждать Ульяна. Просто хотел еще раз поблагодарить вас. Ну, вы понимаете. Старая Эл кивнула, наградила его долгим теплым взглядом, а потом указала на дверь. Давай, парень, мне пора убираться отсюда. Она улыбнулась одними глазами. Рада была познакомиться. и я данила вышел вдохнул морозный воздух с примесью выхлопных газов дешевой еды и свалки надел фильтр и махнул старухе. она уже выворачивало на дорогу собираясь в обратный путь на миг этот автомобиль показался ему спасательной капсулой, которая должна была вывести его из этого места а не наоборот гигантский город поглотил его начал медленно переваривать и только от данила зависело куда он потом попадет в недр пяти вершин или под открытое небо